Глава девятая. Сильх посмотрел на меня внимательно, словно видел впервые. Усмехнулся и покачал головой, прикусив губу. «Ты умеешь задавать вопросы, Флави, не так ли?» В хриплом голосе слышалась насмешка и еще какая-то эмоция, которую я не смогла разгадать. Я спросила на наобум, не успев даже подумать, насколько Сильх способен на убийство. «Так это ты?» — уточнила я. Чувствую, как холодеют пальцы. «С чего мне убивать его? Вообще, зачем? Я учился тут без проблем несколько лет. И вот появляешься ты, а я вдруг решаюсь совершить убийство? Нет, Флави, ты определенно не та, ради кого я готов на подобный поступок. Мне не нужны проблемы». «Я видела, как ты смотрел на синяк на моей руке». Тихо заметила я и опустила глаза. «Глупо». Но я сначала сказала, а потом подумала, как подобное заявление воспримет Сильх. И зря. Тут же получила сдачу. Ты слишком много о себе возомнила. Всего лишь не люблю, когда причиняют физическую боль тем, кто слабее. Но убивать? Нет. Это не вписывается в мой жизненный план. Ты прекрасно знаешь, какой он. Да учиться и скрыться с радаров моего отца. Если я совершу такую глупость, исчезнуть не получится. А разве мэр Шкиан был слабее? Я приподняла бровь, стараясь не показывать, что слова Сильха немного задели. Впрочем, я понимала, что ничего для него не значу. Не знаю, почему правда задевала. До сих пор. А какая разница, если повода не было? И мне это не нужно. А у кого же тогда был повод? Со вздохом спросила я. Кто-то же его убил? И это была не я. Кто знает? Фейри в Академии учится. Немного, но есть. А Маршкеан был тем еще засранцем. В целом мне все равно, кто его убил. Для меня это не повод забивать себе голову. Это пока тебя не начали подозревать и не доложили повелителю. То, что ты его не убивал, не спасет тебя от повышенного внимания. И ты прекрасно об этом знаешь. Сельх помрачнел, опустил голову и произнес: Ему доложат в любом случае. Сабрина? Не думаю. Она выдает только ту инфу, которую разрешаю я. Даже когда обижена, она верит, что если будет предана мне, я на ней женюсь. Я ее не разубеждаю. Пусть будет на моей стороне, а не на стороне отца. Это удобно. «Не думала, что ты будешь спать с девушкой, лишь бы она не стучала твоему папочке». «А кто сказал, что я сплю с ней поэтому?» усмехнулся Сильх. «Я совмещаю приятное с полезным. В некотором роде Сабрина — лучший вариант. Но я ее не люблю и никогда не полюблю. Я мог бы быть с ней честен, но девушек это задевает. Ну и...» Сильх задумался. В один момент я понял, что она просто не верит мне. Чего бы я ей ни говорил, она не оставляет надежду меня покорить. И я просто перестал с ней спорить. Она играет в пару, я не перечу. Она защищает меня и не доносит отцу, хотя должна. Думает, это заставит меня полюбить, но, увы, это так не работает. От его слов сердце сжалось — Не помню, когда мы были настолько откровенны друг с другом. Нужно сворачивать опасную тему. Если сдаст не Сабрина, то кто? Ректор? Нет. Натаниэль сообщит только если у него не будет другого выхода. И почему же? Потому что он, пожалуй, один из немногих, кто не питает иллюзий по поводу нашего отца. Он прекрасно знает, на что способен повелитель в гневе. Он не мой отец. «Раньше ты считала иначе?» «Считала. Я не стала спорить, но и объяснять, пока ничего не хотела». «Почему ты уехала?» — спросил Сильх прямо, и этим вопросом застал меня врасплох. «Скажи ему», — шептал внутренний голос, «попроси о помощи, как хотела, ну же». Но я не могла. Пока не могла. Вместо признания уклончиво ответила — потому что у меня не осталось другого выхода. Не расскажешь? Расскажу. Я кивнула. Более того, я сбежала сюда, чтобы рассказать тебе, но... но... не сегодня. Скажу одно. Я боюсь туда возвращаться. Но пока здесь, чувствую себя в безопасности. Считаешь, я смогу тебя защитить? Он скептически хмыкнул, а мне снова стало не по себе. По спине побежали мурашки, и я ответила то, что действительно думала. «Не знаю. Именно поэтому пока ничего не говорю». Я поднялась и вышла, чувствуя на себе задумчивый взгляд Сильха. Не представляла, что придется так сложно. Когда я ехала в академию, в моей голове все было просто. А сейчас я подумала, как информация отразится на Сильхе, Еще несколько дней назад мне было все равно. Сейчас вроде бы ничего не изменилось, но вот язык словно прилипал к небу, как только я хотела завести речь на неприятную для меня тему. Уже перевалило за полдень, а я так и не успела поучиться. И, видимо, уже успею только на физическую подготовку, которая начнется во второй половине дня. Я зашла в комнату, переоделась, привела в порядок волосы. Они высохли, но были жесткими и неопрятными. И пошла на обед. Даже при условии моего весьма прохладного отношения к еде, желудок сводило от голода. Друзей я заметила сразу. С ярко-рыжими близнецами это было несложно. «Флави!» — Рон помахал мне рукой. «Мы тебя заждались. Где ты была? Что вообще произошло?» «Она сначала убивала Мэрша, а потом спала с чужим парнем». Выдала на всю столовую Сабрина, и мне захотелось ее убить. Вот действительно, если с этой стервой я сдерживаюсь столько лет, как можно заподозрить меня в убийстве Марша Киана? «Ты всегда была жалкой и нервной!» — выплюнула я и направилась к столику друзей, чувствуя, что Сабрина не оставит просто так ни моё высказывание, ни моё поведение. Правда, надеялась, что её прорвет уже после того, как я поем. В данный конкретный момент я не была настроена на скандалы. День и без этого выдался слишком насыщенным. Но надеждам оправдаться было не суждено. Сабрина вскочила из-за своего стола и кинулась ко мне, чуть не уронив стул. «Эй, не стоит!» — ее поймала за руку какая-то подруга. Но рыжую фурию было не остановить. Выходила из себя Сабрина даже быстрее, чем я, и творила глупости. Наверное, в столовой случилась бы безобразная женская драка. Сабрина была настроена решительно, но ну я не привыкла сдаваться и пасовать перед трудностями. Народ затаил дыхание и приготовился наблюдать. Но в дверях появился ректор, за спиной которого маячил недовольный Сильх. Волосы Фейри убрал в косу, и отсюда даже розовых прядей видно не было. «Сабрина, Флави, ко мне в кабинет!» «Да я сегодня вообще не поем, что ли!» — взвыла я. И Китти тут же в мою руку сунула большой кусок яблочного пирога. С другой стороны Нора протянула стаканчик с молочным кофе. Неполный и молочный кофе не мой любимый напиток, но как же я была благодарна своим новым друзьям. Эти точно не дадут умереть с голоду. Я тут же вгрызлась в пирог, запила слишком сладким напитком и, благодарно кивнув друзьям, повернулась к выходу. Ничего хорошего от встречи с ректором я не ждала. А уж то, что встреча эта будет проходить в компании Сабрины, вообще не радовало». «Не хочу скрывать, вы трое оказались в очень неприятной и непростой ситуации». Начал Гранд Мэрш, едва за нами закрылась дверь его кабинета. Я доела по дороге пирог, допила кофе и теперь крутила в руках бумажный стаканчик, не очень понимая, куда его можно деть. Наверное, под столом ректора имеется мусорное ведро, но лезть и искать как-то совсем уж неловко. «Почему это мы в неприятной ситуации?» — спросила Сабрина с вызовом. «Понятно же, что Мэрша прикончила Флави. Она сумасшедшая, которую нельзя выпускать из холмов. Она не контролирует себя». «Если бы я не контролировала себя, ты бы покинула этот мир значительно раньше Мэрша», — огрызнулась я. «Причем в холмах мне бы даже ничего за это не было. Но смотри-ка, ты учишься тут уже четвертый год, здравствуешь и нарываешься. Я вашего Мэрша даже не знала, а вот ты знала» и сейчас так активно пытаешься свалить на меня вину. Мне кажется, это неспроста. Даже обеспечила алиби Сильха. Или все же свое?» С издевкой уточнила я. Ректор рявкнул. «Обе замолчали. У вас троих есть магия фейри. У вас троих нет алиби. И вы трое врали. Это повод убивать Марша? Холодно уточнил Сильх. «И мы не одни обладаем магией фейри», — встряла Сабрина. «Я могу сходу назвать четверых». «Все упирается в мотив». «У меня лично его нет». Я снова обозначила свою позицию. «Ни у кого его нет», — вынужден был признать ректор. «Но завтра с утра уже прибудут следователи. Они выехали, и к вам троим у них много вопросов». «Почему же нет?» фыркнула Сабрина. Киан был бабником. А вот и Ройте в этом направлении. Он подкатывал к студенткам. К Миране со второго курса. Она не Фейри, но кто знает, какие у нее защитники. Кто же Катриони? Мне вообще кажется, что у них был роман. Где Ани Роуш? Продолжить список? Это недоказуемо. Грант Мэрш вздохнул и взлохматил волосы. Но спасибо за информацию. Я не знал. Наша вина тоже недоказуема. Вмешался Сильх и получил угрюмый взгляд и очень неприятный ответ. Тебя видели ночью в парке, там, где был убит Маршкеан, и ты запутался в показаниях. Согласись, это очень подозрительно. Я? Путаюсь? Принц приподнял бровь. Вы спрашивали меня один раз. И я вам сказал. Флави приходила ко мне вечером, мы ругались. Она ушла. Позже я видел ее на крыше, решил не усугублять конфликт и ушел к себе. А Парк, что ты там делал? Гулял. Ночью. Не спалось. Вот и решил подышать свежим воздухом. Но, Сабрина, начал Гранд-Мэрш, ее версия отличается от твоей. Сабрина девушка, ей свойственна забывчивость. Как ни в чем не бывало, отозвался Сильх. «Какой же ты мудак!» — протянула та. «И Флави ты видел. Десять минут за ночь. Она могла убить. И, как выясняется, сам ты тоже мог». «Могла. Как и ты. Как и я. Только вот мы этого не делали. Так ведь, Сабрина?» С нажимом уточнил Сильх, словно эти двое знали больше, чем говорили. «Или это мне просто так казалось, потому что я нервничала?» «Что вы на меня так смотрите?» — возмутилась рыжая. «Мне это вообще зачем надо?» «Это разговор ни о чем. гранд Гранд-мэр вздохнул. «Я вас позвал только за тем, чтобы сказать, вместе со следователями завтра сюда едет повелитель». «Демоны», — прошипела я и поймала взгляд Сильха. Мы встряли. «Повелителя я видеть не хотела. Он все уладит это непременно. Но вот какую цену за это придется заплатить и кому?» Эта информация Сабрине с Сильхом тоже пришлась не по душе. Визит повелителя и в мирное время не сулил ничего хорошего. А уж если его вызвали, потому что его сын, падчерица и верный агент, подозреваются в убийстве, полетят головы. Первая, к счастью, не моя, а Сабрины — Как наименее важного жителя холмов, но и нас с Сильхом ничего хорошего не ждет. Правда, плохое будет у каждого свое. Я не хотела проверять, что уготовано для меня или не для меня. Повелитель знал, в какие места лучше бить. Из кабинета ректора выходили вместе, правда, держались друг от друга на почтительном расстоянии. Сначала, как ошпаренная, вылетела Сабрина, за ней последовал Сильх а замыкала процессию я. А вышла и удивилась, заметив, что Сильх с Сабриной все еще в коридоре неподалеку. «Нам надо поговорить. Всем вместе», — сказал Сильх. Он поймал за руку пытающуюся уйти Сабрину и остановил меня, преградив дорогу. «Я не буду разговаривать с... этой!» возмутилась Сабрина и с ненавистью посмотрела в мою сторону, будто я горела желанием общаться с ней. «Только вот Сильх прав». Проблемы у нас сейчас общие, и решать их надо сообща, если, конечно же, убийца не кто-то из этой несладкой парочки. Впрочем, подозреваю, так думал каждый из нас троих. Потенциально на убийство мы были способны. Вопрос в том, что могло толкнуть на такой шаг. «Успокойся», — отрезал Сильх, обращаясь к своей подруге. «Я не могу успокоиться. Ты, может, забыл, но я застала вас вдвоем в ванной. Когда появилась она...» «У нас все полетело к демонам. Мне это не нравится». «Да нет, никаких нас!» — зашипел Сильх, видимо, чтобы не орать на весь коридор. «И не было никогда! Сними уже розовые очки и признай правду! Мне надоело тебе подыгрывать и потом выслушивать нелепые претензии». «Значит, нас нет?» — выдохнула Сабрина, бледнее. На нее было жалко смотреть — И мне совсем не нравилось присутствовать при этом разговоре. Словно подслушиваешь, приложив ухо к двери в чужую спальню. «Зато, как понимаю, есть вы?» Она указала на меня. «И нас нет. Этот придурок заставил меня смывать с его волос розовый краситель и чуть не утопил в ванне». Отозвалась я, хотя хотелось наврать, просто чтобы досадить стерви. Но не в этот раз. Есть дела поважнее. «Нет нас, но есть проблемы. У нас. У всех. У тебя, маленькая хорошенькая девочка, которой все сходит с рук, проблем нет и не было», — огрызнулась она. «Ты всегда оставалась безнаказанной». «Может, все изменилось», — тихо заметил Сильх. «Ты об этом не думала?» «С чего бы?» «Не знаю». Но не просто же так она поступила в боевую академию. «Я думала, чтобы доставать меня и портить жизнь тебе. Идея, конечно, хорошая. Я не стала спорить. Но нет, не думала я о вас так много и часто, чтобы бросить холмы ради вот этого всего. Я не хочу видеть повелителя и быть ему обязанной не меньше вашего. Значит, нам надо обезопасить себя и найти убийцу до того, как вмешается он». — резюмировал Сильх. «Что ты предлагаешь?» — совсем другим голосом спросила Сабрина. «На меня девушка старалась не смотреть, но я понимала, она готова вместе с нами докопаться до истины. Другого варианта нет. Вряд ли гнев повелителя, если что, пройдет мимо неё. Предлагаю собраться и обсудить. Воссоздадим поминутно вчерашний вечер и поищем свидетелей. Кто-то точно убил Мэрша». И этот кто-то ходит по академии. Его видели, не могли не видеть. Нам просто нужно его найти. Если соберемся через полчаса в библиотеке, устроят? Меня — да. Я кивнула. Девчонки вчера меня искали. Может, они что-то видели? Я у них спрошу. «Приводи с собой свою группу поддержки», — неожиданно сказала Сабрина. «Судя по их активности, может быть, толк» если ты им, конечно, доверяешь. Сомневаюсь, что кто-то из них мог убить Мэрша. Они его даже не знали. Но мне кажется, первокурсников можно исключить из списка подозреваемых. Я-то хоть ругалась с Мэршем, а большинство его даже разглядеть толком не успели. «Я Рину позову», — заметил Сильх. А мы с Сабриной обе скривились. Впрочем, Сильха наши гримасы не сильно расстроили. Он просто не обратил на них внимания. Тогда я пошла за близнецами и Китти. Мне надоело стоять в коридоре, поэтому я коротко кивнула Сильху с Сабриной и ушла. Учебу я всю прогуляла, и это печалило, но сегодня были занятия поважнее. Я отправилась искать своих друзей. Вспомнила, что по расписанию у нас физическая подготовка. Встретила однокурсников на улице. Измученные и запыхавшиеся, они шли с тренировки. Если Рон и Нора выглядели просто уставшими, Китти мне было откровенно жаль. Она еле переставляла ноги, но, увидев меня, приободрилась и даже ускорила шаг. «Я мечтаю о душе!» — пронала Китти мне вместо приветствия, и я невольно усмехнулась, настолько несчастным было выражение лица подруги. «А ты можешь принять душ быстро?» — с надеждой уточнила я и обратилась к близнецам. «И вы тоже». «А что случилось?» Пока мы шли по улице до дверей академии, я быстро обрисовала ситуацию и сказала, что очень нуждаюсь в их помощи. «А чем так страшен повелитель?» — спросил Рон. «Ведь вы хотите найти убийцу, чтобы предотвратить его визит, правильно?» Я кивнула, подтверждая правоту парня. «Но ведь если повелитель приедет, то, как я понял, он способен решить ваши проблемы щелчком пальцев». Так почему бы просто не дождаться, когда проблемы решатся сами собой? Все дело в цене», — пояснила я. «Поверь, имея дело с повелителем, лучше свои проблемы решать самостоятельно». «Ну а что будет? Мне просто интересно», — не отставал парень. Пришлось пояснять. «Наказание». «Но какое может быть наказание? Лишит денег, отругает. Он же практически твой отец. И отец сильха». Ну, посидите на голодном пайке. Какой же парень смешной и наивный. Если бы все было так просто, мы бы даже не переживали. Только вот у Фейри не принято лишать отпрысков средств. Точнее, принято, но это не наказание. А так, выражение неодобрения. Знаешь, почему Сильх поступил в академию позже, чем остальные? Спросила я после продолжительной паузы. Тема не была для меня простой. «Почему?» — послушно спросил парень. «Потому что одна маленькая гадкая девочка сделала так, чтобы повелитель очень сильно разозлился на своего сына». «И?» Сильх полтора года провел в темнице. Не просто в темнице, а в подвалах и пыточных своего отца. Ни за что. «Кто же эта дрянь?» — потрясенно прошептала Нора. Я. Я пожала плечами и пошла вперед, стараясь скрыть душившие меня слезы. Наверное, мои новые друзья перестанут со мной общаться. Но это рано или поздно всплыло бы. Уж лучше расскажу все сама, чем они узнают о сути нашего конфликта с Сильхом от Сабрины. «Это было наказанием?» — с ужасом пробормотала Китти, которая пристроилась у меня за спиной. «Да, это было наказание за проступок» которого Сильх не совершал. Но ну, почему ты не сказала, что твои слова неправда? Не попыталась его вытащить? Поинтересовалась Нора. В ее голосе звучала отчужденность. Я остановилась и повернулась, встретившись с пылающим гневом взглядом зеленых глаз. Она меня осуждала, и я не могла ее винить. Я действительно поступила гадко. Я сказала, Нора. Призналась почти сразу же. Молила выпустить. Говорила, что я завистливая, эгоистичная идиотка, и больше так не буду. А повелитель сказал, что чувство вины это мое наказание. И оставил Сильха в темнице: А я должна была мучиться от осознания, что по моей вине и из-за моего каприза страдает живой невиновный человек. Именно поэтому у вас с Сильхом такие отношения. Да. Сильх не убил меня, как только вышел из темницы, потому что знал, я раскаялась. Но это не мешает ему меня ненавидеть и презирать. Но сейчас нам надо объединиться, чтобы не допустить повторения ситуации. К тому же для меня в этот раз повелитель придумает наказание более жестокое. Но почему? Он злится. Мне не разрешено было поступать сюда. А Сильху? В некотором смысле у Сильха больше свободы. «Так вы поможете?» «Конечно, мы поможем тебе», — горячо пообещала Китти, но потом ее восторженное лицо погрустнело. «Только чем?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Вы же меня искали. Вдруг что-то заметили. Любая деталь будет важна. Нам необходимо найти убийцу, а времени очень мало. Пойдемте. Сильха Сабрина будут ждать в библиотеке». «Сабрина?» Китти поежилась. Она же противная до жути и тебе ненавидит. Да она всех ненавидит, кроме своего любимого Фейри», — в сердцах выдохнула подруга. «Сабрина, спасающая свою задницу и задницу Сильха, способна не делать гадости окружающим, поверь», — сообщила я ей. «Ну а вы как? С нами?» — обратилась я к близнецам, которые молчали во время нашего разговора и держались чуть в стороне. «А что мы?» переспросила Нора. «Мы за любой кипиш. Только помощи от нас мало. Мы ни с кем тут не знакомы, поэтому даже если и видели кого-то толку, мы же не знаем, кто это». Разберемся. отмахнулась я. «Мне жизненно необходима поддержка, иначе я умом тронусь. Сильх меня ненавидит. Сабрина меня ненавидит. Повелитель ждет, когда я сделаю глупость. А ректор считает убийцей». «Даже если вы просто будете сидеть и молчать рядом со мной, станет легче». Друзья согласно кивнули, и у меня отлегло от сердца. Я редко показывала свои эмоции и говорила то, что чувствую на самом деле. Сейчас, после откровенного признания, стало легче. Когда пришли в библиотеку, там уже собралась группа парней и девушек. Я знала троих — Сильха, Сабрину, и Ирину. Кроме них были два парня, высокая и крепкая девица с тяжелым взглядом, И еще одна худая, одетая во все черное. Ее я уже видела. Она удерживала Сабрину от скандала в столовой. На нас смотрели настороженно, но без злости. Больше никого в библиотеке не было. И это удивило. Отбой еще не наступил. Как вам удалось всех выкурить? спросила я, удивленно озираясь по сторонам. Или библиотека не самое популярное место в боевой академии? И то и то, ответила Ирина. Она сидела на подлокотнике кресла Сильха и мотала ногой. «Я убедила ректора, что у нас тут сбор клуба любителей литературы, и нам нужны книги и тишина». «И он поверил?» — поинтересовался Рон. «Видно, Рина ему понравилась. Они были похожи, не внешне, а энергетикой, которая от них исходила. Оба порывистые, наглые, знающие себе цену». «Нет, конечно же». Она рассмеялась, но разрешил всех выгнать. Просил только ничего не ломать и не шуметь. «Сильх, зачем ты нас собрал?» Лениво протянул рослый брюнет. «Все же знают, препода убила она. И по мне прекрасный кандидат. Сам же говорил, что ее надо выставить из академии». Парень указал массивным подбородком в мою сторону. «Все, как ты и хотел». «Но я его не убивала». «Ну и плевать. Нам-то что?» «Трис». «Меня, вообще-то, тоже подозревают», — очень тихо сказал Сильх. «На меня тебе тоже наплевать». «Так ты же был с Сабриной», — удивился парень совсем другим тоном. «Почему вдруг тебя подозревают?» «Он не был со мной», — припечатала Сабрина недовольно. Я видела, что она уже жалеет, что поддалась эмоциям и подставила Сильха. Она неисправима. «За своего фейри Сабрина мать родную продаст», — А Сильх не ценит такую самоотверженность. «Ну так саври», — как ни в чем не бывало, заявил Трис. «Ты же этим здесь занимаешься три года. Разом больше, разом меньше». «Нет», — сказал Сильх, — «надо найти убийцу. Всем нам. Не только чтобы Флави не подозревали, но и нас с Сабриной. Если будем каждый день менять показания, то ничем хорошим это не закончится». «И точно не приблизит нас к поиску настоящего убийцы». «Ну, вот я подозреваю. И тебя, и Сабрину. Ну, и ваша маленькая подружка вызывает много вопросов», — заявила из угла молчаливая девушка в черном. «Мира!» — возмутилась Сабрина. «Я считала тебя почти подругой». «Это потому, что я не имею привычки увиливать и врать в лицо», — парировала черная. «Что будем делать, если убийца — кто-то из вашей тройки?»